Часть 18. Понятно, за два дня мой баланс пополнился на 116 кредов. И это я себе столько еще накупил. Неплохо, совсем неплохо. Пора одеваться и возвращаться к машине. Когда вернулся у машины, были уже почти все. Ждали еще двоих. Со стороны женщины встретил несколько ингривых взглядов. А мужчины просто проигнорировали меня, за исключением троих. Они бросили злые колючие взгляды. Сдал кувалду с резаком и получил обратно свои креды. За мной подошли оставшиеся двое, вывалили остаток металла из рюкзаков на весы и тоже получили свои креды. После чего вся толпа двинулась в сторону ближайших развалин. «Не понял, а как же обратная доставка до места?» «Понятно, доставки не будет. Опять пешком и пошел следом за остальными». Не прошел еще и нескольких метров, как меня сзади окликнули. «Новичок, стой! Поедешь вместе с нами!» Это другой разговор. Вот и бесплатная доставка до места. Похоже, они решили, что я не вооружен. Какое сильное заблуждение! Они закинули в кузов столы с весами, и второй залез вместе со мной в кузов, а не как обычно в кабину. Водитель закрыл борт, и мы поехали. Просто на глаз прикинул у них металл в кузове. По моей оценке, его было тысячи на две. Кроме того, сам грузовик, наверное, стоит немало. Приличный куш получается. Пожалуй, здесь в грузовике опаснее, чем пешком топать. Наверняка хватает желающих отнять столько металла. Неудивительно, что они такие нервные. Чуть что, сразу за игольник хватаются. Интересно, игла пробивает бороду грузовика. Бронебойная пробьет точно. Интересно, на каком топливе ездят эти грузовики? Никакой выхлопной трубы или запаха не было. Небольшой шум при движении был. Но вот от мотора или просто от движения машины было непонятно. Сданный металл распределился не толстым слоем по дну кузова, только впереди была небольшая куча. Мой напарник навалился на другой борт и постоянно держал руку на игоннике. Между нами стояли два стола. И я с интересом начал рассматривать ближайший ко мне. Он был сделан из дерева и похожий на заказ. В него сверху были вмонтированы весы. Они со столом составляли единое целое. Внутри были две прочные дверцы, которые запирались. Одна половинка, кажется, была под инструмент, другая — под воду. Возможно, там и еще что-то было, но я видел только это. Мы уже полчаса тащились по дороге. Мне надоело рассматривать два стола и хотелось посмотреть, что происходит снаружи. Вот только мой напарник постоянно держал руку на игольнике. Решил его спросить. «Можно я посмотрю, что снаружи проезжаем?» «Хочешь получить иглу в голову? Тогда смотри!» С какой-то злобой ответил он мне. Это означало, что он вроде был не против. Забравшись на кучу металла, высунул голову в щель между бортом и тентом. Судя по всему, мы ехали где-то в центре города. Мы проезжали мимо высоких домов в 4-5 этажей. Недалеко были видны несколько многоэтажек. Этажей по 15, если не больше. Бросил взгляд назад на моего напарника. Он убрал руку с угольника, и весь его вид говорил: Вот ведь придурок! Сейчас его точно подстрелят. Вот только никакой опасности для себя я не чувствовал. Не говорит же ему, что я псион и чувство опасность. Пускай думает, что хочет. Судя по всему, рабочий день здесь еще не закончился. Улицы были пусты. Мы ехали минут десять, после чего попали в пробку и начали медленно ползти. Спереди и сзади были такие же грузовики, как у нас. Вскоре впереди показался пропускной пункт. Перед ним грузовики останавливались. Из кузова доставались такие же столы-весы, как у нас, и оставлялись на обочине. Их оставался кто-то охранять. Сам грузовик проезжал дальше на территорию приемного пункта. Мы сделали то же самое. Остановились и выгрузили сталы После чего мой напарник остался с ними. Водитель сказал, чтобы я пересел к нему в кабину. Было понятно, что не хочет оставлять меня в кузове одного. Кабина этого грузовика отличалась от той, в которой я побывал раньше. В ней везде были установлены бронелисты. И сам водитель сейчас был одет в тяжелый бронежилет. Мы подъехали к пропускному пункту. Вышел охранник, заглянул в кабину, потом посмотрел, что в кузове, и мы поехали дальше. После этого все грузовики поднимались в небольшую горку и оказывались на площадке для выгрузки. Здесь находились три круга с небольшими углублениями в центре. Грузовик разворачивался и высыпал металл в эту чашу. После чего водитель уходил в соседнее здание, потом возвращался и уезжал. Чашка с металлом раскрывалась, и весь металл падал вниз после чего это место занимал следующий грузовик. Все это происходило достаточно быстро. Интересно, а зачем здесь я? Мы уже развернулись, чтобы высыпать металл, и только тогда мне водитель объяснил, что я должен делать. «Вылезай и смотри, чтобы ничего не украли!» — сказал он. «Кто?» «Вон, видишь, ошиваются!» Он пальцем показал на троих разумных около чаши. Они здесь металл воруют, пока находишься в здании, и могут прилично украсть из весов. Здесь действительно находились три непонятные личности, но я их принял за местных рабочих. Понял. Вышел из кабины и встал у чашки весов. Водитель вывалил металл на весы и ушел в здание. Эти мутные личности нехорошо посмотрели на меня, но ничего не сделали и не сказали. Странность заключалась в другом. Когда на соседнее место другой грузовик вывалил металл, его водитель спокойно ушел в здание, и они ничего не попытались у него украсть. Зато когда третье место заняла новая машина, они к ней проявили явный интерес. «Да смотри, чем все закончится, у меня не получилось. Водитель вернулся, и мы уехали. Мне это было непонятно, и я решил расспросить у водителя. Кто это и что они здесь делают?» Они из воровского клана, работают по профилю. Что, вот так и не боятся? А чего им боятся? Они же клановые. Почему они у одной машины воруют, а у другой нет? Это зависит от того, чья это машина, клановая или нет, и какого клана.